Глава десятая. Братья. Когда наконец Биль увидал расстилавшуюся у его ног во всей своей красе долину скачущего ручья, то он забыл свою тревогу и восторг засиял в его больших голубых глазах. Слушайте, обратился он к Фальсу. Тут в этой прелестной долине находится ранчо моего брата. Что за чудесное место! Фальц только кивнул головой в ответ, и они начали молча спускаться с холма. Он ехал впереди, указывая дорогу. Время отвечать на вопросы Билли уже прошло, и Фальц чувствовал, что лучше умолчать обо всем, чтобы не омрачить радости Биля, приехавшего сюда с намерением устроить здесь свой дом. Однако Бил сам прекратил дальнейшие расспросы. Снова какие-то сомнения возникли у него, и он глубоко задумался. Вскоре показалась деревня. Они приближались к месту постройки церкви, и шум людской работы нарушил лесную тишину долины. Но это не представляло для них большого интереса. Внимание их привлекла молодая девушка, шедшая по дороге от строящегося здания. Они заметили, что она была одета, в хорошо сшитый костюм для гуляния, и что ее большие серые глаза с улыбкой смотрели на них. Биль с трудом удержался от громкого приветствия, когда увидел ее, и ограничился лишь почтительным поклоном. Через минуту девушка исчезла, как луч весеннего солнца, и Биль тотчас же приблизился к своему спутнику. «Слушайте!» — вскричал он. — Вы обратили внимание на эту прелестную девушку? Неужели они все здесь такие, в этой стране? Если это так, то я в восторге от долины скачущего ручья. Но скажите мне, кто же она такая? Как она попала сюда? Я готов побиться об заклад на тысячу долларов, что она не здешняя. — Это мисс Сеттон, — отвечал холодно Фальс. — Мисс Эллен Сеттон, а сестру ее зовут Кэт. Они нечто вроде фермеров, мелких фермеров. Они живут здесь уже пять лет. «Фермеры — Фермеры? — вскричал с презрением Биль. — Эта девушка как будто вчера только явилась с Бродвея в Нью-Йорке. — Фермеры? Трудно поверить. — И тем не менее они фермеры, — возразил Фальс. — И они ведут фермерское хозяйство уже пять лет. — Пять лет? Они здесь прожили пять лет. и эта прелестная девушка, такая изящная, не вышла замуж. Ну, интересно бы также взглянуть на здешних молодых людей. Что же они за истуканы? Их стоит казнить за такое равнодушие. Фальс улыбнулся и, повернув лошадь туда, где дорога уже выходила на главную улицу деревни, сухо заметил. Может быть, это не вина молодых людей? А чья же в таком случае... Кричал с негодованием Бильд. Фальс не мог удержаться от смеха. «Может быть, она чересчур требовательна, — сказал он. Может быть, она слишком хорошо знает этих молодых людей. Без сомнения, они заслуживают суровой кары, большинство из них. Но только не за это. Когда вы лучше узнаете их, то поймете меня». Он пожал плечами и указал Биллю на дорогу, отходящую в сторону от деревни. — Вот куда вам надо ехать теперь, все на запад. Проехав по этой дороге около полмили, вы увидите справа тропинку, протоптанную скотом и ведущую снова в гору. Она приведет вас к хижине, Он там, наверху. Веранда обращена прямо сюда. Это и есть ранчо Чарли Брайанта. «Если я не ошибаюсь, ваш брат как раз стоит на веранде и смотрит сюда. Он, по-видимому, не слишком занят, как фермер. Прощайте, я еду вниз к трактиру. Ну, мы как-нибудь увидимся опять». Он повернул лошадь и так быстро ускакал, что Билль не успел спросить его больше ни о чем. Но Фальц предвидел эти вопросы и постарался избежать их. Чарли Брайант действительно стоял на веранде своего маленького домика на склоне холма. Взор его был устремлен через речку, на дальнюю сторону деревни, где виделся такой же маленький домик. Там жила Кэт Сеттон, и Чарли Брайант привык наблюдать, как она выходит из дома каждое утро. Но сегодня она оставалась невидимой. Это удивляло и беспокоило Чарли. У нее была привычка рано вставать и уходить. А уже был почти полдень, и она еще не показывалась. Уж не больна ли она, — подумал Чарли. Эллен уже давно вышла. Чарли знал, что постройка новой церкви и разные другие мелкие деревенские дела отнимают у Эллен все утро. Тем не менее, Эллен была только зрителем деревенской жизни, а Кэт сама составляла часть этой жизни. Чарли вздохнул, и на лице его выразилась глубокая тоска. С тех пор, как он узнал, что инспектор Файльс поселяется в деревне, им овладело уныние, которое он никак не мог стряхнуть с себя. Файльс был последним человеком, которого он желал бы видеть в скалистых ручьях, по многим причинам. Он с трудом отвел, наконец, взоры от маленького домика вдали, и, повернувшись, спустился вниз к своим коралям, находящимся на склоне, возле его дома. Там нужно было кое-что отремонтировать, и Чарли имел намерение рано утром приняться за это. Но это намерение осталось у него неисполненным, как и многие другие благие намерения. Его корали были в очень запущенном состоянии, как и другие вещи на его ранчо. Он прошел наконец веранды, чтобы оттуда спуститься вниз, но вдруг остановился, увидев вдали двух всадников, которые ехали по дороге к деревне. Сначала фигуры их только мелькали между деревьями, но когда они выехали на дорогу, то он уже мог разглядеть их и сразу узнал в одном из них инспектора Фальса, хотя тот и не был одет в полицейский мундир. Вид его настолько поглотил все помыслы Чарли, что на другого всадника он уже не обратил никакого внимания. Лицо Чарли сразу стало мрачным и суровым. Он знал, что появление Фальса означает начало затруднений в скалистых ручьях. И чувствовал, что его душевный мир будет нарушен и не восстановится, пока тень Стэнли Фальса будет висеть над деревней. Кэт, вскричал он, грозя кулаком отдаленному всаднику, если из-за него я потеряю вас, то я. я убью его! Он отправился к королю с видом человека, который старается бежать от самого себя, от своих мыслей. Но его работа снова была прервана. Он совсем забыл о втором всаднике, ехавшем с фальсом, и теперь вспомнил о нем, услышав быстрый лошадиный топот, направлявшийся к его ранчо. Сильное раздражение охватило его. Неужели сюда едет еще другой представитель полицейской силы, той силы, которой принадлежит Фальс? Чарли остановился вверху дороги, и взгляд его черных глаз не предвещал ничего хорошего для новопришельца. Стук копыт приближался, и, наконец, Чарли... услышал голос, который показался ему очень знакомым. Через несколько минут всадник выехал из-за кустов и тотчас же раздались радостные возгласы с той и другой стороны. — Чарли! Биль! Мой славный старина Биль! Через минуту Биль соскочил с седла и с большой силой тряс руку своего брата. — Как хорошо, что я вижу тебя! — вскричал радостно Биль. «Хорошо. Нет, это просто чудесно. А я-то принимал тебя за проклятого полицейского». Лицо Чарли расплылось в такую радостную улыбку, что все сомнения Билли относительно приема, который он может найти у брата, разлетелись в прах. «Я тебя ожидаю уже несколько дней, дружище», — сказал Чарли. «И думал уж, не изменил ли ты своего решения. Но скажи, где же твой багаж?» — Едет за тобой? Ты не потерял его? — прибавил он с тревогой, заметив, что лицо Билли вдруг вытянулось. — Ах, я забыл! Может ли еще с кем-нибудь случится такая дурацкая штука? — вскричал Билль. Ведь я оставил его в муземине и не сделал никаких распоряжений. — В муземине? Черт возьми, как же это случилось? — спросил Чарли с удивлением. Я расскажу тебе потом. Мое путешествие было ужасно, и если бы я не встретил по дороге одного молодца, то уж не знаю, когда бы я попал сюда. Скажи, Чарли, так ли это необходимо, чтобы кругом ранчо росло так много травы?» Чарли засмеялся. «Не можешь же ты пасти скот на голой земле? Но почему ты это спрашиваешь?» «Да просто потому, что я возненавидел траву!» Я ничего другого не видел всю последнюю неделю, кроме бесконечных пространств травы. И если б не этот молодец, которого я встретил, то я до сих пор продолжал бы блуждать по траве, как те заблудшие животные, которых он разыскивает. Чарли с удивлением посмотрел на него. — Про что ты говоришь? — Какие это заблудшие животные, которых он ищет в долине? — Ну, да он что-то вроде фермера. Занимается тем, что разыскивает и загоняет заблудший скот, отправляя стада туда, где им быть надлежит. Его зовут Фальс, Стэнли Файльс. Лицо Чарли приняло злобное выражение, какое всегда появлялось у него при одном упоминании имени Файльса. Но затем юмористическая сторона в рассказе Билли взяла верх над его озлоблением, и он разразился хохотом. Билл сначала оторопел. но затем хохот брата подействовал и на него заразительным образом и он тоже рассмеялся ну биль уморил ты меня воскликнул чарли давно я так не смеялся как фальс стэнли фальс фермер Хе, однако ты быть может прав его работа действительно заключается в том что он ищет заблудших окружает их и гонит их к их жилищам но эти заблудшие Люди, они животные, и загоняет он их в тюрьму. Стэнли Файльц — инспектор конной полиции и считается самым способным человеком у них. Он приехал сюда, чтобы здесь организовать свое поле деятельности и сюда перенести свои операции, так как скалистые ручки пользуются репутацией разбойничьего гнезда. «Да, ты как раз приехал вовремя, Биль. Увидишь, какие тут будут дела». Все закипит тут, как в котле. Глава одиннадцатая. На ранчо. Позднее днем оба брата уселись на веранде и вели откровенный дружеский разговор после нескольких лет разлуки. Они только что вернулись после беглого осмотра маленького ранчо. так как Билль непременно хотел ознакомиться с хозяйством брата. Осмотр, однако, не доставил Биллю того удовлетворения, на которое он рассчитывал, рисуя себе яркими красками жизнь на ранчо, и мало-помалу энтузиазм его исчезал. Везде он видел запущение. Хозяйственные постройки были в плохом состоянии, и ранчо Чарли оставляло желать многого. Только корали производили лучшие впечатления и давали надежду на улучшение. «Видишь ли, Билль, я очень мелкий фермер», — сказал Чарли, словно оправдываясь. «Мне принадлежит только земля, на которой стоит дом и эти пастбища, а также пара пастбищ дальше, в долине. Я плачу правительству за право пасти мои стада. Это вполне удовлетворяет мои требования, и поэтому я держу большей частью только одного работника. — Весной и осенью я нанимаю в подмогу других. Таким образом, мне удается все-таки получать доход с моей фермы. Бильке внул головой в знак понимания. Конечно, его прежние мечты получили удар, но он мало-помалу оправился и начал составлять новые планы. Когда он заговорил о них, то к нему стал возвращаться прежний энтузиазм. — Разумеется, у тебя было недостаточно денег, Чарли. Когда-то начинал дело, но ну, теперь мы все это изменим, сказал он. Мы приобретем свои собственные пастбища, если только их можно будет купить, соорудим новые хозяйственные постройки, будем разводить лошадей, так же как и скот, расширим свои владения и будем сеять пшеницу. Мне говорили там на востоке, что этому делу предстоит большая будущность. Да, сэр, мы займемся всем этим. на равных правах. Будем легальными компаньонами в деле. Я вношу свой капитал, а ты даешь то, что уже сделано тобой, и свой опыт и знания. Вот для чего я и приехал сюда». При помощи своего громкого голоса и своего энтузиазма Биль старался скрыть свое явное желание помочь брату под видом чисто деловой сделки. Он говорил себе, что такого неделового человека, как Чарли, не нетрудно провести таким образом. Но Чарли не был обманут и даже попробовал протестовать. Однако Биль с таким жаром стал доказывать ему, что он не прав, что Чарли ничего другого не оставалось, как подчиниться его твердому решению. Чарли смотрел на открытое добродушное лицо брата, на его сверкающие энтузиазмом большие голубые глаза, и в душе его снова зашевелилось то сожаление, которое заставляло его особенно сильно презирать самого себя. Он думал о том, до чего довели его собственные безумства, и чем он стал теперь. Что подумает о нем этот добрый и великодушный человек, когда убедится, как мало он изменился с тех пор, как отец отвернулся от него, как от презренного существа. И когда узнает, наконец, как низко он пал и что скрывает его жизнь. И хотя он не показывал этого брату, но его опасения и душевные терзания были очень велики, когда он говорил с ним. Они вернулись в дом и уселись в два неудобных кресла грубой домашней работы. Биль стал развивать свои планы, и только когда он кончил, то их деловой разговор принял более личный характер. Чарли заговорил о себе и рассказал брату о том, что спасло его от окончательного упадения, когда отец отправил его в этот далекий заброшенный край, надеясь, что здесь он возродится к новой жизни. «Да», — сказал Чарли, — «я думаю, что все моральные принципы были разрушены у меня». И если я сохранял благопристойность, то лишь вследствие того, что некоторого рода художественное чутье еще оставалось у меня, несмотря на мое нравственное падение. Когда я только что приехал сюда, то я не чувствовал никаких угрызений совести и готов был идти по старому пути. Мне было все равно. Но здесь я встретил женщину, самую благородную и самую лучшую, какая только существует на свете. Она прекрасна, умна, обладает возвышенной душой и твердым характером. Она приехала сюда, чтобы зарабатывать здесь средства к жизни со своей сестрой. Ее стремление к независимости и желание жить вне узких рамок условностей было единственной причиной, заставившей ее покинуть восток и переселиться сюда, на запад. И вот эта женщина почти спасла меня от самого себя. Я люблю ее и дрожу ее хорошим мнением, больше, чем всем другим на свете. Я не хотел бы потерять его. Но бывают времена, когда даже ее влияние не может удержать меня. Вот почему я говорю, что она почти спасла меня. Почти, но не совсем. Биль, я борюсь, борюсь с собой. И она борется, не зная этого. Передо мной всегда носится ее прекрасный образ. Я вижу ее лицо и ее глаза, смотрящие на меня сукаризной. Этот образ побеждает в большинстве случаев, но не всегда. Подожди, Биль, когда ты увидишь Кэт, то поймешь меня. Я люблю ее бесконечно, а она только расположена ко мне». Она никогда не будет чувствовать ко мне того, что я чувствую к ней. Да и разве может быть иначе? Я думаю, ты знаешь, что я такое. Каждый, кто знает меня, знает, что я безнадежный пьянец. Он сказал эти слова без всякой горечи, без всякого сожаления о себе. По-видимому, он даже не чувствовал стыда, признаваясь в этом. Бель удивлялся. Он никак не мог понять этого. Он постарался представить себе себя самого, делающего такое признание. Что чувствовал бы он при этом? Стыд, невообразимый стыд. Дальше этого он не мог идти, и его доброе лицо покраснело от стыда за брата, который таким образом попирал до некоторой степени ногами его лучшие чувства. Чарли заметил это и с нежностью поглядел на него. «Не надо, Биль, я не стою этого», — сказал он с горечью. «Я знаю, что ты думаешь. Ты не можешь думать иначе. Ты родился с сильным, крепким телом мужчины. Я же родился слабым, ничтожным. Я говорю это не для того, чтобы извинять себя. Я просто констатирую факт. Посмотри на меня рядом с собой. Мы оба дети одних и тех же родителей, но во мне есть что-то женственное». ведь у меня даже нет растительности на лице. Моя мать приходила в восторг, глядя на мои нежные черты лица, на мои тонкие руки с длинными пальцами, и ей нравились моя мягкость и нежность, какие встречаются только у женщины. Она поощряла меня в этом отношении и бессознательно убивала во мне последние следы мужской натуры. Но эта натура все-таки рвалась наружу. И когда, наконец, вырвалась, то у меня уже не оставалось никакой нравственной силы, чтобы сдержать ее порыв. Я сделался безвольной игрушкой своих страстей. Я не мог никогда противостоять соблазнам. Биль молчал. Привязанность к брату и жалость владели всеми его чувствами. Чарли говорил правду. У него не было нравственной силы бороться с собой. Пьянство со всеми сопровождающими его пороками вызвало его падение, и Биль теперь ясно видел после пятилетнего отсутствия, что на его возрождение в этой обстановке надеяться было нельзя. Если его любовь к этой женщине не могла спасти его, то что же может это сделать? Ему хотелось сказать что-нибудь такое, что заставило бы Чарли убедиться в неизменной привязанности брата к нему. Но он не мог найти подходящих слов и только просто спросил, кто такая эта женщина, о которой он говорил. — Кэт Сеттон, — отвечал Чарли. Выражение лица Билли сразу изменилось, и он воскликнул. — Это сестра Эллен Сеттон? — Да ну разве ты знаешь Эллен? Я видел ее по дороге. «Удивительно хорошенькая девушка!» — вскричал Биль с восторгом. Серые глаза, светлые волосы. Она была одета так, как будто прогуливалась по Бродвею в Нью-Йорке. Фальс говорил мне о ней. «Фальс?» Лицо Чарли сразу омрачилось, и в глазах появилось суровое выражение. Он встал со стула и прошелся по веранде. «Что же он говорил тебе?» — спросил он брата. — Ничего особенного. Сказал мне, что у нее есть сестра, которую зовут Кэт, что они в некотором роде фермерши и живут здесь уже пять лет. — Ну, хорошо. Видишь ли, я не хочу, чтобы он вертелся около Кэт. — А теперь пойдем ужинать. — Я забыл, что ты должен быть голоден, — сказал Чарли, выражение лица которого смягчилось.